Глава седьмая. Вопреки ожиданиям, шведов не стал переживать по факту возникновения неправильных трупов в воровской слободке. Даже ритуального «я очень недоволен» не прозвучало, только брови нахмурил да глянул неласково. «Пять трупов». Полковник прищурился, словно смотрел через прорезь прицела. Да уж, оценка удовлетворительно, могло быть и хуже. Как Ниву парковали? Мо поставил, мо забрал, доложил Антон. Меня на стоянке не видели. Хорошо, одобрил полковник. Минус, увязка по паре. Волгу куда дели? Оставили напротив тамошнего, Ровно. Подъехали, тихо, никто не видел. — шутники, мать вашу! — полковник хмыкнул, покрутил головой. — Хотя, как раз там позже всего и найдут. Молодцы. Ну, в принципе, это еще не все. Антон выложил деньги, паспорт и самую малость замялся. — Рассказывай. Не стесняйся, скучным голосом подбодрил полковник, верно истолковав заминку младшего коллеги. Сейчас будет повествование о проколе. У майданчика был тайник. В числе прочего нашли там вот этот паспорт. Вы гляньте. Шведов глянул, угукнул, поиграл бровями, глядя в сторону, уточнил. А в паспорт ты заглянул уже после, когда всех завалили. Правильно? Правильно. Оценка нет. Полковник бросил паспорт на стол, звонко хлопнул по столешнице ладонью, от души чертыхнулся и ядовито резюмировал. Общаться с объектом, значит, мы не желаем. Сначала всех пустим в расход, а потом будем горячо сожалеть о содеянном и казниться. Ай, поспешили маленько. Ну, скажи что-нибудь, реабилитируйся. Антон виновато молчал, опустив голову. Чувствовал себя как примерный ученик, умудрившийся отхватить пару за простейший вопрос. Реабилитироваться было сложно. Мо замер на стуле, как истукан, тянув голову в плечи и боясь пошевелиться. Для него самый главный человек в этом мире — командир. Тот, кому командир подчиняется, дядя Толя в данном случае, уже не человек, а что-то вроде божества. Теперь божество гневалось, и смертный боялся лишний раз хлопнуть ресницами. А ну как заметит, им молнией по темечку. Была у смертного в этот миг светлая мечта, чтобы побыстрее все кончилось, и можно было бы пойти на кухню, питаться. Ладно, не будем по этому поводу слюной брызгать, — с минуту поборванив пальцами по столу, решил Шведов. Признаем, лучше от стенаний не станет. Утешимся, все предугадать невозможно. — Возрадуемся. Напоролись на некую небезинтересную информашку. — Что у нас с клеткой? — С клеткой провал. Антон неуютно передернул плечами, припомнив, как нехорошо обращались в старые времена с гонцами, приносившими дурные вести. И сегодня он как раз играл роль такого непутевого гонца. Все вести были дрянными. «Вот, смотрите!» Хе, «Одно к одному», — печально заметил Шведов, выслушав диспозицию и полюбовавшись на торчковое художество. «Предложение?» «В принципе, можно попробовать», — без особой уверенности сказал Антон. «Задача вполне решаема. Вот эти минусы, правда». Ты меня не утешай, я не барышня. Полковник неуверенность младшего поймал с полунамека. Оставь свое чувство вины и говори, что думаешь. Напоминаю, это вы послезавтра будете висеть там, а не я, ну, но... сырая диспозиция, осторожно выдал определение Антон. Ряд существенных деталей отдаем на волю случая. В общем, не наш стиль. Авантюрой попахивает. Однако не думаю, что за оставшееся время мы родим другой вариант, так что... — Я вас понял, коллега. Шведов хлопнул ладонью по столу и махнул рукой в сторону выхода. — Все свободны. Ванька баню топил, так что давайте. Сегодня больше никаких головоломок, а только малая релаксация и здоровый сон. Завтра с утра займемся этим делом вплотную. Шведов все стараются обосновать с точки зрения целесообразности и научного подхода. Когда люди занимаются противоестественными для воспитанного цивилизации индивида пакостями, Психика у них неизбежно пошаливает. Естественная реакция нормальным образом организованного сознания на ненормальные деяния рук человечьих, А посему ратным индивидам требуется своевременная релаксация, иначе психика укатит в запредельные сферы, недоступные пониманию обычных товарищей. Большая релаксация... Это в стационаре. На базе, то бишь. Два часа мини-футбол с полным выплеском эмоций. Сыновья Бирюков на Атасе. Вдруг кто мимо проедет. Три часа. Баня с доступными девами. Затем плотный долгий ужин, состоящий из деликатесов. Доступные девы хорошо готовят. И высококачественного 40% алкоголя. до 700 граммов на брата. В завершении сонду упора, пока индивид сам окончательно не проснется насчет пописать или от голода. Малая релаксация это на выезде при наличии возможностей. Час в бане без дев, либо в ванна с контрастным душем. Умеренной плотности ужин с высококачественным алкоголем до 300 грамм на брата. И восьмичасовой салон Есть еще полная релаксация. Это трехдневный беспробудный запой. Проверено народное средство. Нервное напряжение как рукой снимает. Главное на выходе внимательно наблюдать за индивидом. Потому что на выходе у индивида может быть депрессия с непредсказуемым финалом. Полной релаксации с некоторых пор в команде практически не обращаются. Товарищи, опытные, очерствевшие, да нельзя, приведя свежеубиенных врагов, слезы на глаза уже давненько не наворачиваются.